Раздражающий писк ворвался в сознание, неприятно капая по нервам. Непрекращающийся бил, казалось, в одну и ту же точку, вызывая дикую головную боль. Поморщившись, я попытался развернуться, но тело не слушалось. Приоткрыв глаза, окинул помещение, мгновенно определив, где нахожусь, и что за звук меня так раздражает. Подключенный к телу аппарат отсчитывал сердечный ритм, следя за его состоянием жив. Возле своей руки вижу знакомые рыжие кудряшки, рассыпавшиеся по поверхности кровати. Пошевелив пальцами, дотронулся до них, ощутив приятную мягкость любимых волос. Дёрнулась, резко поднявшись, испуганными глазами смотря на меня, по-детски моргая, хлопая ресницами в попытке проснуться. Не веря увиденному, протягивает руку, ладонью дотрагиваясь до моей щеки, пальцами проводя по лицу, спускаясь к губам, очерчивая нижнюю. «Саша!» Пытаюсь растянуть губы в улыбке, но не могу, скованной их сухостью. Наклоняю голову к её руке в поисках ласки. «Мало. Мне всегда её мало. Движения даются с огромным трудом, превознемогая боль, прикрывая глаза, но, несмотря на жуткое состояние, наслаждаюсь жизнью ценю её драгоценный подарок». Столько раз был под пулями, неоднократно, на волосок от смерти, но всегда без сожаления лес нарожён снова и снова, не щадя себя, без страха за свою жизнь. Как же всё изменилось. Теперь у меня появилась девочка с глубокими серыми озёрами глаз, полными слёз. Поэтому риск и безрассудство и оставил на той зеркальной стороне жизни, где побывал, обманув судьбу, вернувшись обратно. Теперь я не один. У меня появилась семья. Маленькая. Расскажи мне про осень.